Глава 4 «Может быть, чем рыть берлогу под ближайшей ёлкой, всё-таки отправимся на поиски людей?» — предложила шефу. Впрочем, шефу наверняка уже бывшему. Что застрял здесь из-за меня, он мне как пить дать не простит. Уволит к чёртовой матери сразу по возвращении. А что сам же о портале не предупредил, через полгода вообще не вспомнит. У начальства... а у хозяев тем более, всегда и во всем виноваты подчиненные. Глядишь, за неделю-другую и выберемся с территории чешуйчатых. Все же лучше. — Ты что, глухая? — перебил блондин. — Я же сказал, что нет в этом мире людей. Меня одарили уничтожающим взглядом. — Вовсе. ни единого. От слова «совсем» — повторял он в разных вариациях, как для тупой. — Ах ты ж гадский гад! — «Не моя вина, что кто-то не умеет формулировать информацию чётко», — ядовито заметила ему. «Ты сказал «здесь» — нет, про всю соктаву речи не было. Не забыла я заодно продемонстрировать, что запомнила название мира с одного упоминания». Лисовский усмехнулся. «Ладно, уходить отсюда нам в любом случае смысла нет», — произнёс он уже без ледяного презрения. оценил мою способность усваивать информацию или от чуда признал таки что наезд был никак необоснованным мада конечно те еще засранцы однако оба портала находятся здесь а как к нам отнесутся другие тоже еще вилами на воде писано мада в шоке повторила я вдруг осознав что данное слово означает на сактавском темные «Вот только драконов-чернокнижников мне и не хватало». «Да, в переводе мада это действительно тёмные», — подтвердил Лесовский. «Раньше этого не знал, но теперь, когда тот паразит вложил нам знание языка, а кода — значит светлые, непонятно к чему добавил он». «Да чёрт с ним, с языком!» — решила вернуться к более насущному вопросу. «Кирилл, как ты собрался зимовать на улице?» Я впервые воспользовалась предложением называть его просто «по имени», и, похоже, он правда ничего не имел против. «Выроем землянку? Раз уж этим...» Мужчина кивнул на замок. «Жалко для нас даже с самого паршивого угла». «Землянку? В мёрзлой земле?» Распахнула я глаза. «Да, повозиться придётся. Только скулить у них на пороге я уж точно не стану». «Чем рыть-то?» «Мобильными телефонами? Или пилочкой для ногтей? А есть мы что будем? Хвою жевать?» Продолжила я список проблем. На мой взгляд, пока что неразрешимых. «Зачем хвою?» — вскинул бровь мужчина. «Здесь водится дичь. Поохотимся». Подмигнул он. «Идем». Потянул меня за руку и двинулся вниз с холма. «Ах, извини, я же обещал больше не касаться тебя». Его тон вмиг стал хидство. «Паразит» — нет другого слова. Понимает, что в сложившейся ситуации у меня лишь два варианта — держаться его или идти на поклон к чешуйчатым чернокнижникам. Вот и изголяется. «Делать нечего. Я побрела следом за меньшим из зол. Только как же он собирается охотиться?» Если лопаты, возможно, надеется выцегонить в замке, то ж двустволку ему там наверняка не одолжат. А может, у него есть с собой пистолет? Для бизнесмена отнюдь не неожиданное снаряжение. Однако его карманы вряд ли забиты патронами. А значит, питаться дичью нам все равно недолго. Даже если он первоклассный стрелок. Сколько там в обоиме зарядов? Хотя подстреливая каждый раз кого-нибудь типа лося, наверное, протянуть полгода все же реально. «Бескрайняя морозильная камера в нашем полном распоряжении». На душе сразу как-то потеплело, потому что есть, признаться, уже порядком хотелось. Маковой росинки у меня во рту с того самого кофе в офисе не было. Но, кстати, о тепле. «Кирилл, ты случайно не куришь?» — спросила я шедшего впереди мужчину. И я, к сожалению, нет. «Почему к сожалению?» — поинтересовался тот. «Потому что если б курила, у меня с собой имелась бы зажигалка. Огонь ведь чем-то надо разжигать. Не то будем, как тот русский в анекдоте, у которого вся камера папиросами забита, а прикурить нечем. Вот и у нас дров вокруг, хоть завались!» Лесовский рассмеялся. «Не переживай, без зажигалки обойдемся». И вдруг резко развернулся на сто градусов, устремив взгляд наверх холма. «Что там еще?» Я тоже обернулась. На крыльцо вышел какой-то брюнет, опять незнакомый, и стал кого-то выглядывать. «Кажется, по нашей душе», — тихо произнес Кирилл. «Слуга, вероятно». «С чего ты так решил?» — удивилась я. «Не сказать, чтобы мужчина был одет хуже двух предыдущих господ». «Он не дракон». «А кто?» «Понятия не имею». «А как же ты определяешь, кто есть кто?» — вытаращила я глаза. «По энергетике. Но его энергетика мне вовсе неизвестна». В этот момент мужчина увидел нас и... В единый миг, видоизменившись, заскользил к нам. И я чуть не заорала в ужасе. Потому что скользил он отнюдь не на ногах, а на огромном хвосте. «Наг». С олимпийским спокойствием констатировал лесовский «Мамочки!» Я невольно попятилась ему за спину. Честно говоря, змей всегда боялась до жути. И этот гибрид человека с гигантской змеей самую настоящую жуть и навевал. Мало мне драконов, но даже они выглядели приятней, что ли, по крайней мере, органичней, чем эта кошмарная полуформа». «Полагаю, собак-то теперь бояться перестанешь», — язвительно заметил Кирилл. «Да я никогда и не боялась», — пробурчала ему в ответ, — «просто... договорить не успела. Змей уже дополз, если так вообще можно выразиться, о том, кто носится на своем хвосте с сумасшедшей скоростью, до нас. «Следуйте за мной», — холодно повелел он. И, не дожидаясь ответа, заскользил обратно. «Похоже, нас все-таки приглашают в замок», — не без сарказма сказал мне Лисовский, двинувшись вверх по склону. Наг его предположение вниманием не удостоил. «Кирилл, может, землянка все-таки лучше?» — шепнула я. «Вот честно, к такому соседству была не готова. Послали за нами, очевидно, и правда слугу, а слуг в доме, как известно, всегда больше, чем господ». Так вот, при мысли о замке, наводненном змеями, у меня натурально подкашивались ноги. «Нет, Лана, для тебе землянка, точно не лучше», — возразил мужчина. «Я-то обошелся бы, но ты к жизни в лесу явно не приспособлена». И «Я приспособлюсь», — жаром заверила его, тем не менее обреченно шагая дальше. «Не пари чушь», — бросил он снова высокомерно. «Гад». вот точно достойная компания нагам. Однако просквозивший в его голосе сарказм моментом отрезвил меня. Хватит предаваться змеефобии. Ну, змеи, ну, огромные. И что? Убивать-то нас вряд ли собираются, по крайней мере, слуги. А если драконам вздумается сделать из нас шашлык, то снаружи Это им даже сподручней будет. Вряд ли они станут перекидываться в помещении и рушить собственный замок. Так что добровольно мерзнуть под елкой нет никаких причин. Главное только, чтобы меня этим жутким змеиным хвостом не зацепило. Впрочем, на крыльце Наг вновь трансформировался и дальше пошел уже на своих двоих. Мы довольно долго брели коридорами. Уж не в какой-нибудь лекоземат нас ведут запереть, чтоб глаза не мозолили. Но в итоге... Пришли в комнату метров в двадцать площадью на первом этаже. Решетки на окне, по счастью, не было. «Проходите». Высокомерно бросил наг, открыв дверь. «Кухня в начале левого крыла». «Замечательно. Если я правильно понимаю, это было правое крыло, и мы оказались где-то в самой его заднице. Но это ладно». «А что, можно приходить на кухню и брать, что тебе заблагорассудится?» Однако ничего спросить я не успела. Наг уже слинял. Оглядела предоставленные хоромы, и только тут осознала, что поселили нас с Лисовским вместе. А кровать-то одна, причем не слишком широкая, и кроме неё тут лишь небольшой диванчик, комод, шкаф, стол да тумбочка с зеркалом. Правда, имелась еще одна дверь, но что-то я сильно сомневалась, будто она вела во вторую спальню. И точно, за ней оказался совмещенный санузел. Но спасибо, что хоть удобства не во дворе, да и водопровод с канализацией, похоже, имеются. Только вот как зажечь тут свет, я так и не нашла. Впрочем, выключателей не было видно и в комнате. Здесь ложатся спать с наступлением темноты или пользуются свечами, Хотя подсвечников тоже нигде не наблюдалось. Зато под высоким потолком определённо висел светильник. Как же всё-таки его включить? Тем более, что уже начинало темнеть. Кстати, о приближающейся ночи. Спать-то мне, очевидно, придётся на этом замечательном диванчике в позе креветки, потому что кровать однозначно захватит начальство, дорослому мужчине и не разместиться на нём ни за что. «Осваивайся пока». Сказал лесовский оглядев помещение критическим взглядом. «А я пойду поесть чего-нибудь, раздобуду». «А чего тут, собственно, осваиваться? Вещей у меня с собой никаких. Ну, хоть в туалет сходить, пока его нет». Унитаз я признала с первого взгляда. Вот только как спустить за собой, совершенно непонятно. Ни кнопок, ни рычажков, и бачок отсутствуют как класс. «Ладно, к черту, иначе сейчас просто лопну». Искать слив будем потом. Однако стоило мне подняться с сиденья, смыв заработал сам. Удобно. Жаль, что свет также не зажигается сам, едва входишь в помещение. На кране, над рукомойником, обнаружился всего один вентиль, и вода из него полилась ожидаемо ледяная. Но руки-то можно сплоснуть и так, а вот как быть с более серьезными водными процедурами? Ванны здесь не было, но душ все-таки имелся. и мысль о мытье под ледяными струями как-то совершенно не грела. У драконов повальная мода на жесткое закаливание. Впрочем, чешуйчатые хозяева жизни вряд ли вообще проживают в таких вот условиях. Скорее, эта комнатка предназначена для слуг. На всякий случай все же попробовала осторожно включить душ. Наивные надежды не оправдались. Вода здесь была ничуть не теплее, чем в кране. Удрученная вернулась в комнату. Если не воспаление легких, то уж простуда мне после первого же принятия душа просто обеспечена. Одна радость. Несмотря на отсутствие батарей, камина, печи и прочих отопительных приборов, в помещении было тепло. Поскольку больше заняться было нечем, подошла к окну. За ним, правда, уже почти стемнело. Отворилась дверь. «Чего в темноте сидишь?» — спросил Лисовский. как будто у меня есть варианты». Я резко развернулась. Кажется, в руках он держал глубокий поднос, уставленный чем-то, чем именно разглядеть было уже невозможно. «А ты знаешь, как включить здесь свет?» Осведомилась ехидно. «Ах, да». Блондин посмотрел на светильник, и тот зажегся сам. Я зажмурилась от яркого света, а когда открыла глаза, чуть не рухнула на месте. потому что к столу с подносом подошел вовсе не блондин, а обладатель темно-каштановых волос.